Фрэнк Белнап Лонг Мозгоеды Эпиграф Крест — это не пассивная сила. Он защищает чистых сердцем и часто являлся в воздухе над нашими собраниями, приводя в замешательство и рассеивая силы тьмы. Некрономикон Джона Ди Ужас явился в партридж под покровом слепого тумана. Весь день густые испарения с моря клубились и вихрились над фермой. Комната, где мы сидели, сочилась сыростью. Туман спиралями пробирался под дверь, его длинные влажные пальцы ласкали мне волосы до тех пор, пока снег не закапало. Квадратные стекла окон рассой кла влага. Вязкий, промозглый воздух дышал леденящим холодом. Я угрюмо глядел на своего приятеля. Устроившись спиной к окну, он лихорадочно писал. Он был высок, худощав, несоразмерно широкоплечь и слегка сутулился. В профиль лицо его выглядело весьма впечатляюще. Необыкновенно широкий лоб, длинный нос, чуть выступающий вперед подбородок. Эти энергичные и вместе с тем чуткие черты наводили на мысль о натуре, буйное воображение которой усмирялось скептическим и воистину зашкаливающим интеллектом. «Мой друг сочинял рассказы», Писал он ради собственного удовольствия, не считаясь современными вкусами, так что опусы его были довольно необычны. Они привели бы в восторг По, а также и Готтерна, и Амброза Бирса, и Велиеда Лиль Адана. То были этюды об аномалиях в мире человеческом, животном и растительном. Он писал о чуждых сферах воображения и ужаса. Цвета, и звуки, и запахи, которые он дерзал описывать, никто никогда не видел, не слышал и не обонял в знакомом подлунном мире. Он изображал своих созданий на леденящем душу фоне. Они крались через высокие пустынные леса, через изрезанные горы, ползали по лестницам древних особняков и между сваями гниющих черных причалов. Одна из его повестей «Том червя» сподвигла юного студента из Среднезападного университета искать прибежище в громадном здании красного кирпича, где никто не препятствовал ему сидеть на полу и вопить во весь голос «О, милая моя прекрасней лилии среди лилий в лилейном вертограде». Другая новела осквернителей, будучи опубликована в Партриджвиль газет, принесла ему ровно 110 возмущенных писем от местных читателей. Под моим неотрывным взглядом он внезапно перестал писать и покачал головой. «Не получается». Надо какой-то другой язык изобрести, что ли. Однако же я все понимаю эмоционально, интуитивно, если угодно. Если бы мне только удалось как-то выразить то, что мне нужно в предложении, это не дыхание бесплотного духа. «Ты про какой-то новый ужас?» полюбопытствовал я. Он покачал головой. «Для меня не новый. Я знаю его и ощущаю вот уже много лет. Этот запредельный ужас... «Которого твоему прозаичному мозгу и постичь не под силу». «Спасибо за комплимент», — поблагодарил я. «Мозг любого человека прозаичен по определению», — пояснил мой приятель. «Это я не в обиду говорю. А призрачные ужасы, что таятся за ним и над ним, вот они-то в самом деле загадочны и страшны. Наш жалкий мозг, да что он знает о вампирических сущностях, которые, возможно, затаились в измерениях более высших, чем наши» или за пределами звездной Вселенной. Думаю, иногда они поселяются у нас в головах. Наш мозг ощущает их присутствие, а когда они выпускают щупальца и начинают нас зондировать и исследовать, вот тогда мы исходим с ума. Теперь он не сводил с меня взгляда. «Неужто ты в самом деле веришь в весь этот вздор?» воскликнул я. «Конечно нет!» Друг мой встряхнул головою и расхохотался. Тебе ли не знать, что я, скептик до мозга костей, вообще ни во что не верю? Я всего лишь обрисовал, как поэт реагирует на вселенную. Если человек хочет писать страшные истории и воссоздать ощущение ужаса, ему полагается верить во все. Во все, что угодно. Под всем, что угодно, я подразумеваю ужас, превосходящий всё сущее. Ужас более кошмарный и невероятный, нежели всё сущее. Автор должен верить что во внешнем пространстве водятся твари, которые в один прекрасный день могут спуститься сюда и наброситься на нас с неутолимой злобой и уничтожить нас полностью, наши тела, ровно как и наши души. Но это тварь из внешнего пространства. А как же автор ее опишет, не зная ни ее формы, ни цвета, ни размера? Так описать ее практически невозможно. Это я и попытался сделать, и не преуспел. Может быть, однажды. Эм. Впрочем, сомневаюсь, что такое вообще достижимо. Но подлинный художник может подсказать, намекнуть... Намекнуть на что? Намекнуть на ужас абсолютно неземной, проявления которого на Земле не имеют аналогов. Я был до глубины души озадачен. Мой друг устало улыбнулся и стал развивать свою теорию в подробностях. «Даже в самых лучших классических произведениях ужаса и тайны есть нечто прозаичное», — объяснял он. Старушка Миссис ратклифф с ее потайными склепами и окровавленными призраками, Мэтьюрин с его аллегорическими фаустоподобными героическими злодеями и пламенем, пышущим из пасти ада, Эдгар По с его трупами в запекшейся крови и черными котами, с велениями вещего сердца, и полуразложившимися Вальдемарами, Готтерн, так смешно озабочены проблемами и ужасами, порожденными всего-навсего грехом человеческим. Словно грехи смертных хоть что-нибудь значат для холодного и злобного разума за пределами звезд. Есть, конечно, и современные мастера. Элджернон Блэквуд, который приглашает нас на пиршество высших богов демонстрирует нам старуху с губой за планшеткой для спиритических сеансов из колоды засаленных карт в руках или нелепый октоплазм – эманацию вокруг какого-нибудь дурачины ясновица. Брэм Стокер с его вампирами и вервольфами – этим наследием традиционных мифов, обрывками средневекового фольклора. Уэллс с его псевдонаучными страшилками, водяными на дне моря, дамами на луне и сто идиотов – и еще один, который без устали строчат истории о привидениях для бульварных журналов. Что они привнесли в литературу страха? Или мы не создание из плоти и крови? Это только естественно, что нас подвергает вот отвращение и трепет вид этой самой плоти и крови в состоянии распада и гниения, когда по ней туда-сюда ползают черви. Это только естественно, что рассказ про покойника щекочет нам нервы, внушает нам страх и ужас и омерзение. Да любой дурак умеет пробудить в нас эти эмоции. На самом деле Эдгар По очень мало чего достиг своей леди Ашер и растворяющимися Вальдемарами. Он задействует эмоции простые, естественные, понятные. Неудивительно, что читатели на них отзываются. Но разве мы не потомки варваров? Разве не жили мы некогда в высоких и зловещих лесах во власти диких зверей, зубастых и клыкастых, Неудивительно, что мы дрожим и ежимся, встречая в литературе темные тени из нашего собственного прошлого. Гарпии, вампиры и вервольфы, что они, как немногократно увеличенные и искаженные гигантские птицы, летучие мыши и свирепые псы, докучавшие нашим предкам, терзавшие наших праотцов. С помощью таких средств пробудить страх несложно. Несложно напугать читателей пламенем из адской пасти, потому что оно опаляет... Исушает и сжигает плоть. А кто не понимает, что такое огонь? Кто его не боится? Смертоносные удары, палящий жар, призраки, кошмарные уже в силу того, что их реальные прототипы хищно затаились в темных закоулках нашей наследственной памяти. Мне осточертели писатели, которые ужасают нас столь жалкими, самоочевидными и банальными неприятностями. Глаза моего собеседника полыхнули неподдельным негодованием. А если допустить, что есть ужас еще более грозный? Предположим, недобрые твари из иной вселенной решат вторгнуться в нашу. Предположим, мы не в силах их видеть и даже не чувствуем. Предположим, они такого цвета, что на Земле неведом, или скорее приняли обличие, цвета не имеющие. Предположим, что форма их на Земле также неизвестна. Предположим, они четырехмерный, пятимерный, шестимерный. Предположим, они стомерны. Предположим, они вообще лишены измерений. И тем не менее, они есть. Что нам прикажете делать тогда? Говоришь, в таком случае они для нас все равно не существуют? Существует, если причиняют нам боль. Предположим, это не боль жара или холода, не одна из известных нам болей, но боль новая. Предположим, они затронут что-то помимо наших нервов. Доберутся до нашего мозга неизведанным и страшным способом. Дадут о себе знать новым, странным, невыразимым образом. Что нам делать тогда? Руки у нас будут связаны. Невозможно противостоять тому, чего не видишь и не чувствуешь. Невозможно противостоять тысячемерному созданию. Что, если они проедят к нам путь сквозь пространство? Теперь его голос свинел накалом страсти. Куда только подевался скептицизм, провозглашенный мгновение назад. Вот об этом я и пытался написать. Я хотел заставить моих читателей почувствовать и увидеть эту тварь из иной вселенной из глубин космоса. Я с легкостью могу рассыпать намеки и недосказанности. На это любой дурак способен. Но мне необходимо на самом деле описать ее описать цвет, который цветом не является форму, которая на самом деле бесформена. вот математик, пожалуй, способен на большее, чем туманные намеки. Я бы ждал от этих тварей странных кривых и углов, а вдохновленный математик, в безумном иступлении расчетов смутно провидеть нечто подобное. Глупо утверждать будто математики до сих пор не открыли четвертого измерения. Они его прозревают, то и дело приближаются к нему, то и дело его предвосхищают, но не в состоянии его продемонстрировать. Один мой знакомый математик клянется, будто однажды, устремив головокружительный полет в вышние небеса дифференциального исчисления, лицезрел ни много ни мало, как шестое измерение. К сожалению, я не математик. А всего-навсего натура творческая, жалкий дурень, и тварь из открытого космоса от меня неизменно ускользает. В дверь громко постучали. Я пересек комнату и отодвинул задвижку. «Чего надо?» — спросил я. «Что случилось?» «Извиняйте, Фрэнк, что побеспокоил», — раздался знакомый голос. «Но мне позарез надо с кем-нибудь потолковать». Я узнал худое и бледное лицо моего соседа и отступил в сторону, приглашая его войти. «Заходите», — пригласил я. «Заходите все непременно». Мы с Говардом тут про привидения разговорились, и твари, которых мы напридумывали, компания не из приятных. Может, вы со своими доводами их разгоните? Я назвал ужасы Говарда привидениями, чтобы не шокировать моего простодушного соседа. Генри Уэллс был парень дюжий и высокий. Войдя в комнату, он словно привнес с собой часть ночи. Здоровяк рухнул на диван и обвел нас перепуганным взглядом. Говард отложил книгу, снял и протер очки, нахмурился. К моим букалическим гостям он относился довольно терпимо. Мы прождались минуту, а затем заговорили все трое. Почти одновременно. «Мерзопакостная ночка выдалась! Ужас, не так ли? Жуть! Что это такое?» Генри Уэллс нахмурился. «Сегодня я... со мной что-то странное приключилось». «Я гнал Гортензию через малиганский лес...» «Гортензию?» — не понял Говард. «Это его кобыла», — нетерпеливо пояснил я. «Вы не как из Брустера возвращались, верно, Генри?» «Точно, из Брустера», — подтвердил он. «И вот еду я промеж деревьев, гляжу внимательно, не вылетит ли прямо на меня из темнотищи машина со слепящими фарами, прислушиваюсь, как в заливе завывают и хрипят туманные сирены». И тут на голову мне падает что-то мокрое. Дождь, думаю. Надеюсь, продукты не подмокнут. Оборачиваюсь, убедиться, что мука и масло надежно прикрыты. И тут что-то мягкое, на вроде губки, взвилось с днище телеги и ударило мне в лицо. Я «хвать» и поймал эту штуку пальцами. На ощупь она была как желе. Я надавил, из нее потекла влага, прямо мне по руке. Было не настолько темно, чтобы я этой штуковины не разглядел. Забавно, что в тумане обычно все видно. Ночь как будто светлее делается. В воздухе разливалось вроде как слабое свечение. Не знаю... Может, это и никакой не туман был. Деревья-то просматривались. четкие, резкие. Так вот, а я о чем? Смотрю я на свою находку... И на что, как вы думаете, она похожа? На шмат сырой печени, а не то на телячий мозг. Э, в ней канавки просматривались, а в печени канавок не бывает. Печенка, она гладкая, как стекло. Ну, я перетрусил, там на дереве кто-то есть, говорю я себе. Какой-нибудь бродяга или псих, или недоума какой печенкой закусывает. Испугался моей повозки, вот свой кусок и выронил. «Потому что в моей-то телеге, когда я уезжал из брустера, никакой печенки не было!» Посмотрел я вверх. «Вы без меня представляете, как высоки деревья в малиганском лицу. Иногда в ясный день с проселочной дороги и верхушек ты не разглядишь. И кому как не вам знать, как дико выглядят некоторые из них, которые корявые, да изогнутые. Забавно, мне они всегда представлялись такими долговязыми стариканами. Ну, понимаете, рослыми сгорбленными и жуткозлобными. Мне всегда мерещилось. Недобрые они замышляют. Есть что-то нездоровое в деревьях, которые растут чуть не вплотную друг к другу, и все вкрив да вкось. М -м -м -м -м, так вот, смотрю я вверх. Сперва ничего не увидел, только высокие деревья, белесые такие, влажно поблескивают в тумане, а над ними густая белая пена заволокла звезды. И тут что-то длинное и белое стремительно метнулось вниз по стволу. Оно прошмыгнуло так проворно, что я и разглядеть его не успел толком. Тонюсенькое такое, его еще поди разгляди. Что-то вроде руки. Длинная, белая, очень тонкая рука. Да только откуда бы там взяться руке? Кто и когда слышал о руке высотой с дерева? Не знаю, с какой стати сравниваю эту штуку с рукой, потому что на самом деле это была всего-то прожилка какая-то, вроде провода или бечевки. Не поручусь, что я вообще ее видел. Может, все себе навыдумывал. И за толщину ее не поручусь. Но кисть у нее была. Или нет? Как только я об этом задумываюсь, в голове все плывет. Понимаете, она двигалась так быстро что я ничего не мог разглядеть в точности. Однако у меня сложилось впечатление, будто она что-то обронила. И теперь искала. На минуту рука словно растеклась над дорогой, а потом соскользнула с дерева и направилась к повозке. С виду здоровенная белая кисть вышагивает на пальцах, крепится на чудовищно длинном предплечье, а оно, в свою очередь, уходит вверх и вниз до самой пелены тумана. А может и до самых звезд. Я заорал, хлестнул гортензию вожжами. ну, да кобыла в лишних понуканиях не нуждалась. Рванулась вперед, я даже не успел выбросить на дорогу кус печенки, или телячий мозг, или что бы уж там это ни было. Помчалась, сломя голову, чуть повозку не опрокинула, но я, поводив, не натягивал. Думал, лучше лежать в канаве и со сломанным ребром, чем замешкаться, чтобы длинная белая рука вцепилась мне в глотку и задушила. Мы уже почти выбрались из леса, я только-только облегченно выдохнул, и тут мой мозг похолодел. Не могу объяснить другими словами. Мозг в голове словно обратился в лед. Представляете, как я перепугался? Не думайте, мыслил я вполне связно. Сознавал все, что происходит вокруг меня, но мозг зазяп так, что я закричал от боли. Вы когда-нибудь держали осколок льда в ладони минуты 2-3? Он словно жжет, верно? Лед жжет хуже огня. Ну так вот, ощущение было такое, словно мой мозг пролежал на льду много часов. В голове была топка, но топка стылая. В ней ревел и бесновался свирепый холод. Наверное, мне следует возблагодарить судьбу, что боль длилась недолго. Прошла спустя минут 10, а когда я вернулся домой то на первый взгляд пережитое никак на мне не сказалось. Точно говорю, я бы и не подумал, будто что-то со мной случилось, пока в зеркало не посмотрел. Вижу в голове дырка. Генри Уэллс наклонился вперед и откинул волосы с правого виска. «Вот она, рана!» — промолвил он. «Что вы об этом скажете?» И он указал пальцем на небольшое круглое отверстие в черепе. «Похоже на пулевое ранение» пояснил он. «Да только никаких следов крови не было, и можно далеко вглубь заглянуть. Такое ощущение, что ведет оно ровнехенько в середку головы. С такими ранами не живут!» Говард вскочил на ноги. И теперь пипелел моего соседа яростым, обвиняющим взглядом. «Зачем вы нам врете?» заорал он. «Зачем вы нам рассказываете весь этот бред?» «Длинная рука тоже мне. Да вы были в стельку пьяны!» Пьяный, и между тем преуспели в том, ради чего я отрудился до кровавого пота. Если бы я только сумел заставить моих читателей почувствовать этот ужас, изведать его на хоть краткий миг, ужас, что вы якобы пережили в лесах, я был бы причислен к бессмертным, я превзошел бы самого Эдгара По, самого Готтерна. вы неуклюжий пьяный лжец. Я в свою очередь поднялся и яростно запротестовал. «Он не лжет! В него стреляли! Кто-то выстрелил ему в голову! Ты только погляди на эту рану!» «Господи! Но да ты не имеешь никакого права его оскорблять!» Ярость Говарда улеглась. Огонь в глазах погас. «Простите меня!» — покаялся он. «Ты не в состоянии себе представить, как мне хочется поймать этот высший ужас и увековечить его на бумаге, а вот ему это удалось играючи!» Если бы он только предупредил, что станет описывать нечто подобное, я бы все законспектировал. Но, разумеется, он сам не осознает, что он настоящий художник. Блестяще он сыграл, что и говорить. Но повторить он наверняка не сможет. Прошу прощения, что я вспылил. Приношу свои извинения. Хотите, я схожу за доктором? Рано и впрямь серьезная. Мой сосед покачал головой. Не нужен мне доктор. Заверил он. У доктора я уже был. Никакой пули у меня в голове нет. Дырка проделана не пулей. Когда доктор не мог объяснить, в чем дело, я над ним посмеялся. Ненавижу докторов. И в гробу я видал идиотов, которые считают, что я вру. В гробу я видал людей, которые мне не верят, когда я рассказываю, как на духу, что своими глазами видал длинную белую тварь. Вот как вас вижу. Она соскользнула вниз по дереву. Невзирая на протесты моего соседа, Говард уже изучал его рану. Дра проделана чем-то острым и круглым, сообщил он. Занятно, но ткани не повреждены. Нож или пуля оставили бы рванный край. Я кивнул и наклонился рассмотреть рану поближе. И тут Уэлс пронзительно завопил и схватился руками за голову. Захлебнулся он. Снова началось! Ужасный! «Чудовищный холод!» Говард вытаращился на него. «Только не ждите, что я поверю в эту чушь!» негодующе воскликнул он. Но Уэллс, держась за голову, в агонии метался по комнате. «Не могу больше не могу!» Кричал он. «У меня мозг оледенеет! Это необычный холод, нет! О, Господи! Вы ничего подобного в жизни не чувствовали!» Он жжет, испебеляет, рвет на куски, словно кислота. Я тронул его за плечо, пытаясь успокоить, но Уэллс оттолкнул меня и кинулся к двери. «Я должен отсюда выбраться!» – визжал он. «Эта тварь хочет на простор! В моей голове она не поместится! Ей нужна ночь, бескрайняя ночь!» Она упивается ночной тьмой. Уэллс распахнул дверь и исчез в тумане. Говард вытер лоб рукавом и рухнул в кресло. Псих! Подвел он итог. Трагический случай маниакально-депрессивного психоза. Кто бы мог ожидать? Рассказанная им история — это никакое не искусство. просто кошмарный грибок порождения больного мозга. Да, согласился я. «Но как ты объяснишь отверстие в голове?» «А, это...» — Говард пожал плечами. «Да ну небось, всегда там было. Наверняка что-то врожденное». «Чушь!» — отрезал я. «Никакой дыры в черепе у него никогда не было. Лично я считаю, что в него стреляли. Надо что-то делать. Ему необходима медицинская помощь. Позвоню-ка я доктору Смиту». «Вмешиваться бесполезно», — возразил Говард. Эту дыру проделала не пуля. Советую тебе позабыть о нем до завтра. Помешательство может быть временным. Вероятно, оно само пройдет. И тогда твой сосед будет винить нас за вмешательство. Если он и завтра будет вести себя неуравновешенно, если заявится сюда и примется шуметь, тогда и впрямь придется сообщить куда надо. За ним вообще такое водится? Нет, заверил я. Он всегда вел себя в высшей степени разумно. Пожалуй, я с тобой соглашусь и подожду до завтра. Но дыра в голове меня по-прежнему озадачивает. «А меня больше занимает рассказанная им история», — отозвался Говард. «Запишу-ка я ее, пока не забыл. Разумеется, воссоздать этот почти осязаемый ужас так, как он, у меня не получится, но может удастся уловить хоть малую толику странного, нездешнего ощущения». Мой друг снял колпачок с ручки и принялся покрывать бумагу приходливыми фразами. Поёжившись, я прикрыл дверь. Несколько минут тишину в комнате нарушало только царапание ручки по бумаге. Несколько минут царило безмолвие. И вдруг послышались пронзительные вопли. Или стоны. Мы услышали крики даже сквозь закрытую дверь. Они перекрывали голоса туманных сирен и плеск волн на Малиганском взморье. Они заглушали миллионы ночных звуков, что ужасали и удручали нас, пока мы сидели за беседой в одиноком, одетом туманом доме. Мы различали этот голос так ясно, что на мгновение померещилось, будто он раздается едва ли не под окном. Лишь когда затяжные, пронзительные стенания прозвенели еще раз, и еще стало ясно, что расстояние до них немалое, медленно... Пришло осознание, что крики доносятся издалека, возможно, из малиганского леса. «Душа под пыткой!» — пробормотал Говард. «Бедная проклятая душа в когтях того самого ужаса, о котором я тебе рассказывал. Ужаса, который я знал и чувствовал многие годы!» Пошатываясь, он поднялся на ноги. Глаза его горели, дышал он прерывисто и тяжело. Я схватил друга за плечи и основательно встряхнул. «Не следует отождествлять себя с персонажами собственных историй!» — воскликнул я. «Какой-то бедолага попал в беду. Не знаю, что там случилось. Может, корабль потонул. Сейчас надену непромокаемый плащ и выясню, в чем дело. Думается, мы кому-то нужны». «Очень может быть, что мы и впрямь нужны», — медленно повторил Говард. Очень может быть, что нужны. Одной жертвы твари будет мало. Ты только представь это долгое путешествие сквозь пространство. Жажду и мучительный голод, что тварь изведала. Глупо предполагать, что она удовольствуется одной жертвой. А в следующий миг Говард разом преобразился. Свет в глазах погас, голос уже не дрожал. Он передернулся. «Прости меня», — покаялся он. Боюсь, ты сочтёшь меня таким же сумасшедшим, как этот твой деревенщина. Но я не могу не вживаться в собственных персонажей, пока сочиняю. Я описал что-то невыразимо недоброе, а эти вопли... Именно такие вопли издавал бы человек, если бы... Если... Понимаю, перебил я его. Но сейчас на разговоры времени нет. Там какому-то бедолаге сложно приходится. Я указал на дверь. Он сражается с чем-то. Не знаю с чем, но мы должны помочь ему. Конечно, конечно, согласился Говард и последовал за мною на кухню. Не говоря ни слова, я взял с крючка плащ и вручил его приятелю, а в придачу еще и громадную прорезиненную шапку. Одевайся быстрее, приказал я. Человек отчаянно нуждается в нашей помощи. Я снял с вешалки свой собственный дождевик и кое-как просунул руки в слипшиеся рукава. И секунды не прошло, как мы уже прокладывали путь в тумане. Туман казался живым. Его длинные пальцы тянулись вверх и безжалостно хлестали нас по лицу. Он оплетал наши тела и вихрился гигантскими серыми спиралями над нашими головами. Он отступал перед нами и вдруг снова смыкался и окутывал нас со всех сторон. Впереди смутно просматривались огни немногих одиноких ферм. Позади ракатало море, и неумолчно скорбно завывали туманные сирены. Говард поднял воротник плаща до самых ушей, с длинного носа капала влага, челюсти стиснуты, в глазах мрачная решимость. Мы долго брели, не говоря ни слова, и лишь на подступах к малиганскому лесу Говард нарушил молчание. «Если понадобится, мы войдем в этот лес», — объявил он. Я кивнул. «Не вижу, с какой бы стати нам туда не входить. Лес-то небольшой. Оттуда можно быстро выбраться?» «Еще как быстро!» «Господи, ты это слышал?» Жуткие вопли сделались еще громче. «Этот человек страдает», промолвил Говард. «Страдает непереносимо. Как думаешь... Как думаешь, не твой ли это безумный приятель?» Он озвучил тот самый вопрос, который я задавал сам себе вот уже какое-то время. «Очень может быть», — отозвался я. «Но если он и вправду настолько безумен, нам придется вмешаться. Шаль, я не позвал с собой соседей». «Ради всего святого, почему ты и впрямь этого не сделал?» — закричал Говард. «Для того, чтобы с ним совладать, возможно, понадобится дюжина крепких парней». Он завороженно разглядывал воздвигшийся перед нами строй высоких деревьев и сдается мне, а Генри Уэлси не особенно задумывался. Вот он, Олиганский лес, сообщил я, и сглотнул, борясь с поступающей тошнотой. Сам-то он невелик, добавил я не к месту. О, господи! Прозвенел из тумана исполненный невыносимой боли голос. Они едят мой мозг! О, господи! В тот момент я страшно испугался, что чего доброго тоже лишусь рассудка, и ухватил Говарда за руку. «Вернемся назад!» — закричал я. «Мы немедленно возвращаемся!» «Дураки мы были, что вообще сюда отправились!» «Здесь нет ничего, кроме безумия и страдания, и, возможно, смерти!» «Может, и так», — отозвался Говард. «Но мы пойдем дальше!» Под промокшей шапкой... Лицо его сделалось пепельно-серым, глаза превратились в две синие щелочки. «Хорошо», — мрачно согласился я. «Пошли». Мы медленно пробирались через лес. Деревья возвышались над нами, в густом тумане очертания их настолько искажались и сливались воедино, что казалось, они двигаются заодно с нами. С узловатых веток свисали ленты тумана. «Ленты, — сказал я, — скорее змеи тумана, извивающиеся с ядовитыми языками и плотоядными глазами. Сквозь клубящиеся облака просматривались чешуйчатые корявые стволы, и каждый смахивал на искривленного злобного старикана. Лишь узкая полоса света от моего электрического фонарика защищала нас от их козней. Так шли мы сквозь гигантские волны тумана, и с каждой секундой вопли звучали громче. Вскоре мы уже улавливали обрывки фраз и истерические выкрики, что сливались воедино, переходя в протяжные стенания. Все холоднее и холоднее и холоднее. Они доедают мой мозг. Холодно. А -а -а -а. Говард крепче сжал мою руку. Мы его найдем. Объявил он. «Поворачивать вспять поздно!» Когда мы отыскали беднягу, он лежал на боку. Стискивал ладонями голову, сложился вдвое, подтянул колени так плотно, что они чуть в грудь не впивались. И молчал. Мы наклонились к нему, встряхнули. Ни звука. «Он мертв?» — захлебнулся я. «Мне отчаянно хотелось развернуться и убежать». Уже очень близко подступали деревья. «Не знаю», — отозвался Говард. «Не знаю. Надеюсь, что мертв. Он опустился на колени, присунул ладонь под рубашку бедолаги. Мгновение лицо его напоминало маску. Затем он встал и покачал головой. «Он жив», — объявил Говард. «Надо поскорее доставить его в тепло и переодеть в сухое». «Я кинулся на помощь!» Вдвоем мы подняли с земли скорчившееся тело и понесли к дому, пробираясь промеж стволов. Пару раз мы споткнулись и чуть не упали. Ползучие растения цеплялись за нашу одежду. Эти плети, точно маленькие ручонки, хватались за нас и рвали ткань по злобной подсказке высоких деревьев. Ни одна звезда не указывала нам путь. Единственным источником света служил карманный фонарик, да и тот грозил вот-вот погаснуть. Так мы выбирались из малиганского леса. Только когда лес остался позади, послышалось тягучее жужжание. Сперва еле слышное точно урчание гигантского двигателя глубоко под землей. Но по мере того, как мы брели вперед, спотыкаясь под тяжестью ноши, звук неспешно набирал силу. И наконец сделался таким огромным, что не обращать на него внимания стало невозможно. «Что это?» — пробормотал Говард. Сквозь туманную дымку я видел, как позеленело его лицо. «Не знаю», — прошептал я. «Что-то страшное. В жизни ничего подобного не слышал. Ты побыстрее идти не можешь?» До сих пор мы сражались со знакомыми кошмарами, но гудение и жужжания, нарастающие у нас за спиной, не походили ни на что. Ничего подобного я на земле не слышал. «Быстрее, Говард!» «Быстрее! Ради бога! Давай отсюда выбираться!» Пронзительно вскричал я во власти мучительного страха. При этих словах безжизненное тело у нас в руках задергалось, забилось в конвульсиях, из растрескавшихся губ потоком полилась бредовая невнятица. «Я шел между деревьями, смотрел наверх, верхушек не видать, смотрел я наверх». А потом вдруг опустил глаза. Тут-то тварь и приземлилась мне на плечи. Сплошь ноги и ничего больше. Длинные ползучие ноги. И шмык мне в голову. Я пытался выбраться из-под власти деревьев, но не смог. Я был один в лесу, и эта тварь у меня на закорках. И в моей голове я бежать. Но деревья подставили мне под ножку, и я упал. Тварь продрявила мне череп, чтобы влезть внутрь, ей мозг мой нужен, сегодня она проделала дыру, а теперь вот ползла и жрет, жрет, жрёт, она холодная как лед, и жужжит этак на вроде здоровенной мухи, но это не муха и никакая не рука. Неправ я был, когда назвал ее рукой. Ее вообще невозможно увидеть. Я бы и не увидел и не почувствовал, как бы она не проделала дырку и не собралась внутрь. Вы ее почти видите. Вы ее почти чувствуете. И это значит, что она того и глядит, заберется в голову. Уэлс well, ты можешь идти? «Ты идти можешь?» Говард выпустил ноги Уэллса и попытался снять с себя плащ. Я слышал его резкое, прерывистое дыхание. «Кажется...» — схлипнул Уэлс, «Но это не важно. Оно меня уже сапало. Оставьте меня и спасайтесь сами». «Нам надо бежать!» — закричал я. «Это наш единственный шанс!» — подхватил Говард. Уэллс... Следуйте за нами. Следуйте за нами, понятно? Они выжгут ваш мозг, если поймают. Надо бежать, парень. За нами. И он нырнул в туман. Уэлл стряхнулся и последовал за ним, точно самнамбула. Меня одолевал ужас еще более кошмарный, чем сама смерть. Шум нарастал, оглушал, гремел в ушах. Однако ж в первое мгновение я не смог тронуться с места. Стена тумана уплотнялась. «Фрэнк погибнет!» Зазвенел отчаянный голос Уэллса. «Придется вернуться!» Закричал в ответ Говард. «Это верная смерть. Или хуже смерти. Но мы не вправе его бросить!» «Бегите! Не останавливайтесь!» Возвал я. «Меня они не поймают!» «Спасайтесь сами!» Опасаясь, что они и впрямь пожертвуют собой ради меня, я, сломя голову, кинулся вперед. Секунда... И я уже догнал Говарда и ухватил его за плечо. «Что это?» — спросил я. «Чего нам следует бояться?» «Пойдем быстрее! Или мы погибли!» Лихорадочно заклинал он. «Они опрокинули все преграды! Жужжание — это предостережение! Мы восприимчивы и мы предупреждены! Но если звук сделается громче, мы погибли! Рядом с Малиганским лесом они сильны!» Именно здесь они проявляются. Сейчас они экспериментируют, осваиваются, осматриваются. Позже, освоившись, они рассредоточатся по окрестностям. «Если бы нам только добежать до фермы, мы добежим до фермы!» – прокричал я, раздвигая руками туман. «И помоги нам небеса, если не добежим!» – застонал Говард. Он сбросил плащ, насквозь мокрая рубашка – Драматично липлок к поджарому телу. Широкими, размашистыми шагами он несся сквозь тьму. Далеко впереди слышались вопли Генри Уэллса. Неумолчно стонали туманные сирены. Туман клубился и бурлил водоворотами вокруг нас. Не смолкало и тягучее жужжание. Не верилось, что мы в непроглядной темноте отыщем дорогу к ферме. Однако ж ферму мы отыскали и с радостными криками ввалились внутрь. «Запри дверь!» — крикнул Говард. «Я так и сделал». «Думается, здесь мы в безопасности», — проговорил он. «До фермы они еще не добрались». «А с Уэлсом как?» — выдохнул я. И тут заметил цепочку мокрых следов, вводящую в кухню. Говард их тоже увидел. В глазах его вспыхнуло облегчение. «Рад, что он в безопасности!» — пробормотал он. «Я за него боялся!» И тут же заметно помрачнел. Света в кухне не было, оттуда не доносилось ни звука. Не говоря ни слова, Говард пересек комнату и нырнул в темный проем. Я рухнул на стул, стряхнул влагу с ресниц, откинул назад волосы, что мокрыми прядями падали мне на лицо. Посидел так секунду-другую, тяжело дыша, Скрипнула дверь, и я поневоле вздрогнул. Но я помнил заверение Говарда. До фермы они еще не добрались. Здесь мы в безопасности. чего то Говарду я верил. Он сознавал, что нам угрожает новый, неведомый ужас, и каким-то сверхъестественным образом уловил его слабые стороны. Впрочем, должен признать, что когда из кухни донеслись пронзительные вопли, моя вера в вдруг слегка пошатнулась. Послышалось низкое рычание. Никогда бы не поверил, что человеческая глотка способна издавать такие звуки. И вступленные увещевания Говарда: Отпусти, говорю! Ты что, совсем спятил? Слушай, мы же тебя спасли. Оставь, говорю, мою ногу! А -а -а -а! Говард, пошатываясь, валился в комнату. Я метнулся вперед и подхватил его. Он был весь в крови, лицо. «Бледно, как смерть!» «Да он просто буйно помешанный!» – простонал Говард. «Бегал по кухне на четвереньках, словно собака, наскочил на меня и чуть не загрыз. Я-то отбился, но я же весь искусан. Я ударил его в лицо и уложил на повал. Убил чего доброго. Он все равно, что животное. Я вынужден был защищаться». Я довел Говарда до дивана и опустился на колени рядом с ним, но он отверг мою помощь. «Да не отвлекайся ты на меня!» — приказал он. «Быстро найди веревку и свяжи его! Если он придет в себя, нам придется драться не на жизнь, а на смерть!» То, что последовало дальше, походило на ночной кошмар. Смутно вспоминаю, как вошел в кухню с веревкой и привязал беднягу Уэллса к стулу, затем промыл и перевязал раны Говарда... И развёл огонь в камине. Помню также, что позвонил доктору. Но в голове моей все перепуталось. Не могу воскресить в памяти ничего доподлинно. Вплоть до прибытия высокого, степенного джентльмена с добрым, сочувственным взглядом, чья манера держаться уже успокаивала не хуже более утоляющего. Он осмотрел Говарда, покивал и заверил, что раны несерьёзны. Затем осмотрел Уэлса и на сей раз кивать не стал. «У него зрачки не реагируют на свет», — медленно объяснил доктор. «Необходима срочная операция. И скажу вам откровенно, не думаю, что нам удастся его спасти». «А это рана в голове, доктор, это пулевое ранение?» — осведомился я. Врач нахмурился. «Я глубоко озадачен», — вздохнул он. «Разумеется, это след от пули». «Но ему полагалось бы уже частично затянуться. Отверстие ведет прямо в мозг. Вы говорите, что ничего об этом не знаете. Я вам верю, но я считаю, что необходимо немедленно известить власти», — объявит розыск убийцы. «Разве что...» — доктор помолчал. «Разве что бедняга сам себя ранил. То, что вы рассказываете, в высшей степени любопытно. Невероятно, что он мог ходить еще много часов». Кроме того, рана явно была обработана. Следов запекшейся крови не видно. Врач задумчиво прошелся взад-вперед. «Будем оперировать здесь. И немедленно. Ничтожный шанс у нас есть. По счастью, я захватил с собой инструменты. Освободите этот стол и... Вы сможете подержать мне лампу?» Я кивнул. «Попытаюсь». «Отлично». Доктор занялся приготовлениями, а я размышлял, надо ли звонить в полицию. «Я убежден, что он сам себя ранил», — сказал я наконец. Уэллс вел себя в высшей степени странно. «Если вы согласитесь, доктор...» «Да?» «Пока лучше молчать об этом деле, а уж после операции посмотрим. Если Уэллс выживет, вовлекать беднягу в полицейское расследование не понадобится». Доктор кивнул. «Хорошо» согласился он. «Сперва прооперируем, а потом решим». Говард беззвучно смеялся со своей тахты. «Полиция!» глумился он. «Что она может против тварей из малиганского леса?» В его веселье я ощущала ирония, немало меня обеспокоившаяся. Ужасы, что мы испытали в тумане, казались невероятными и нелепыми в высокоученном присутствии невозмутимого доктора Смита, и вспоминать о них мне совсем не хотелось. Доктор отвлекся от инструментов и прошептал мне на ухо. «Вашего друга слегка лихорадит. По всей видимости, он бредит. Будьте добры, принесите мне стакан воды, я смешаю ему успокоительное». Я кинулся за стаканом, и спустя мгновение Говард уже крепко спал. «Итак, приступим», — скомандовал доктор, вручая мне лампу. «Держите ее ровно», Издвигайте по моей команде». Бледное, бесчувственное тело Генри Уэллса лежало на столе. Мы с доктором загодя убрали с поверхности все лишнее. При мысли о том, что мне предстоит, я затрепетал. «Мне придется стоять и наблюдать за живым мозгом моего бедного друга», когда доктор безжалостно откроет его взгляду. Проворными, опытными пальцами доктор вел обезболивающее. «Меня не покидало гнетущее чувство, будто мы совершаем преступление, против которого Генри Уэллс яростно возражал бы, предпочтя умереть. Ужасное это дело, увечить мозг человеческий. И однако же я знал, что поведение доктора безупречно, и что этика профессии требует операции». «Мы готовы», — объявил доктор Смит. «Лампу чуть ниже. Осторожнее». Я наблюдал, как в умелых и ловких пальцах двигается нож. Мгновение я не отводил глаз, а потом отвернулся. От того, что я успел увидеть за этот краткий миг, меня затошнило, и я чуть не потерял сознание. Может, это воображение разыгралось, но глядя в сторону, я не мог избавиться от впечатления, что доктор того и гляди рухнет без чувств. Он не произнес ни слова, но я готов был поклясться. Он обнаружил что-то страшное. «Лампу ниже!» — скомандовал он. Голос звучал хрипло и шел откуда-то из самых глубин горла. Не поворачивая головы, я опустил лампу еще на один дюйм. Я ждал, что Смит станет упрекать меня или даже выбронит, но он хранил гробовое молчание — подстать пациенту на столе. Однако же я знал, что пальцы его по-прежнему работают, я слышал, как они двигаются. Слышал, как эти быстрые ловкие пальцы порхают над головой Генри Уэллса. Внезапно я осознал, что рука у меня дрожит. Мне отчаянно захотелось поставить лампу. Я чувствовал, что уже не в силах ее держать. «Вы уже заканчиваете?» В отчаянии выдохнул я. «Держите лампу ровно!» — выкрикнул доктор. «Если еще раз дернетесь, я...» Я не стану его зашивать. И плевать мне, если меня повесят. Лечить дьяволов я не брался. Я не знал, как быть. Лампа едва не падала из рук, а угроза доктора перепугала меня до полусмерти. «Сделайте все, что можно!» — истерически заклинал я. «Дайте ему шанс пробиться назад!» Когда-то он был добрым, хорошим человеком. На мгновение повисла тишина. Я боялся, что слова мои пропали в туне. Я уже ожидал, что доктор того и глядя шурнет скальпель и тампон и выбежит из комнаты в туман. И только услышав, как пальцы его вновь задвигались, я понял, что он решил таки дать шанс даже тому, кто проклят. Только после полуночи Смит объявил, что я могу поставить лампу. Облегчённо вскрикнув, я обернулся. И лица доктора мне не забыть вовеки. За три четверти часа бедняга постарел на 10 лет. Под глазами у него пролегли темные тени, губы конвульсивно подергивались. «Он не выживет», — объявил доктор. «Умрет через час. Мозг я его не трогал. Я тут бессилен. Когда я увидел, как обстоит дело, я... я тут же его зашил». «А...» «Что вы увидели?» Еле слышно выдохнул я. В глазах доктора отразился неописуемый ужас. «Я видел...» «Я видел...» Голос его прервался. Он задрожал всем телом. «Я видел...» «О!» «Непередаваемый кошмар!» «Зло вне формы и обличие!» Внезапно доктор Смит выпрямился и дико заозирался по сторонам. «Они придут сюда! За ним!» – закричал он. «Они оставили на нем свою метку, и они придут за ним! Вам не следует здесь оставаться! Этот дом отвечен печатью уничтожения!» Доктор схватил шляпу и сумку и кинулся к двери. «Я беспомощно наблюдал. Побелевшими...» Трясущимися пальцами он отодвинул задвижку. На мгновение его сухопарая фигура четким силуэтом обрисовалась на фоне клубящейся белой мглы. «Помните! Я вас предупредил!» — крикнул он и исчез в тумане. Говард сел на диване и протер глаза. «Что за злая шутка?» — буркнул он. «Нарочно меня усыпить!» Как бы я знал, что в стакане с водой!» «Ты как себя чувствуешь?» Осведомился я, яростно встряхивая его за плечи. «Идти можешь?» «Сперва меня накачивают снотворным, а потом требуют, чтобы я куда-то шел!» «Фрэнк, ты неразумен, как всякий художник!» «Ну, что еще стряслось?» Я указал на безмолвное тело, распростертое на столе. «Даже в Малиганском лесу безопаснее!» Заверил я. Теперь он принадлежит им. говор вскочил с дивана и ухватил меня за руку. «Что ты такое говоришь?» Вскричал он. «Откуда ты знаешь?» Доктор видел его мозг. А еще видел что-то такое, что не стал... Не смог описать. Но он сказал мне, что они придут за ним, и я ему верю. «Нужно немедленно уходить!» — закричал Говард. — Этот твой доктор прав. Мы в смертельной опасности. Даже Малиганский лес... Но в лес нам возвращаться незачем. Есть ведь твой катер. — Конечно, есть же катер, — эхом подхватил я. Передо мной забрежила смутная надежда. — Туман, конечно, смертельно опасен, — мрачно промолвил Говард. Но даже смерть на море всяко лучше этого ужаса. От дома до пристани было рукой подать. Не прошло и минуты, как Говард уже устроился на корме, а я лихорадочно заводил мотор. По-прежнему завывали туманные сирены, но ни один огонь в гаване не горел. В каких-нибудь двух футах от наших лиц смыкалась непроглядная пелена. В темноте смутно маячили белые миражи тумана, а дальше за ними простиралась ночь, бескрайняя, беспросветная, напоенная ужасом. «Мне чудится, что там смерть», — нарушил молчание Говард. «Скорее уж здесь», — возразил я, возясь с мотором. «Думается мне, в скалы я не врежусь. Ветра почти нет, а гавань я знаю». «Да и по сиренам можно сориентироваться», — пробормотал Говард. «Наверное, стоит взять курс на открытое море». Я согласно кивнул. «Шторм катер не выдержит», — подтвердил я. «Но задерживаться в гавани я не намерен. Если удастся выйти в море, нас, возможно, подберет какой-нибудь корабль. Оставаться здесь, где они могут до нас добраться, чистой воды безумия». «А откуда нам знать, как далеко простирается их власть?» — простонал Говард. «Что такое земные расстояния для тварей, которые путешествуют в космосе?» «Они наводнят землю. Они уничтожат нас всех до единого». «Об этом мы потолкуем позже!» — воскликнул я. Мотор взревел и ожил. «Для начала давай-ка уберемся от них как можно дальше. Вероятно, они еще только осваиваются. Их возможности до ограничены, так что нам, глядишь, и удастся спастись». Мы медленно вышли в фарватер. А борт катера заплескалась вода, и звук этот, как ни странно, отчасти успокоил наши страхи. По моей подсказке говор взялся за штурвал, и принялся медленно разворачивать судно. «Так держать!» — вскричал я. «Тут-то никакой опасности нет, пока мы не вошли в пролив!» Еще несколько минут я колдовал над мотором, а Говард молча правил рулем. Вдруг он обернулся ко мне и ликующе всплеснул руками. «Кажется, туман развеивается!» — воскликнул он. Я вгляделся в темноту. «Да, верно, туман явно поредел, а белесы и спирали...» беспрерывно вихрящиеся внутри его, и стаивали до бесплотной дымки. «Держи прямо по курсу!» – заорал я. «Удача на нашей стороне! Если туман рассеется, мы разглядим пролив. Смотри, не пропустим олиганский маяк!» Когда, наконец, вспыхнул долгожданный луч, мы обрадовались так, что и словами не опишешь. Желтое яркое зарево струилось над водой и резко высвечивало очертания гигантских скал по обе стороны пролива. «Пусти меня к рулю!» — закричал я, бросаясь вперед. «Здесь проход трудный, но теперь-то мы не оплошаем!» Взволнованные и ликующие, мы почти позабыли про ужас, оставшийся у нас за спиной. Я стоял у штурвала и победно улыбался. Катер несся над темной водой. Скалы стремительно приближались, и вот уже их необъятная громада нависла над нами. «Мы пройдем!» — закричал я. Но ответа от Говарда не последовало. Он задохнулся и громко ахнул. «Что такое?» — спросил я и обернулся. Мой приятель в ужасе скорчился над мотором. Сидел он спиной ко мне, но интуиция подсказала мне, куда именно устремлен его взор. Сумеречный берег полыхал, как огненный закат. Горел Малиганский лес. Гигантские языки пламени рвались к небесам выше самых высоких деревьев, Густая волна черного дыма медленно катилась к востоку, захлёстывая немногие оставшиеся в гаване огни. Но не зрелище пожара исторгло из уст моих вопль ужаса и страха, а размытый призрак, нависающий над деревьями, гигантская бесформенная фигура, что медленно колыхалась в небе туда-сюда. Господь-свидетель, я пытался внушить себе, что ничего не вижу. Пытался себя уверить, что этот призрак... Всего-навсего тень, отбрасываемая пламенем. Помню, как ободрающий схватился за плечо Говарда. Лес горит дотла, воскликнул я. И шутки и твари будут уничтожены с ним вместе. Но Говард обратился, удрученно покачал головой. И я понял, что смутный, зыбкий фантом над деревьями это не просто тень. Если мы увидим его четко, мы погибли, предостерег мой приятель. Голос его срывался от страха. «Молись, чтобы оно осталось бесформенным!» «Есть символ древнее, чем мир», — подумал я. «Древнее любой религии. Еще до зари цивилизации люди благовейно преклоняли перед ним колени. Но он содержится во всех мифологиях. Этот исконный знак — основа основ. Возможно, в туманном прошлом, много тысяч лет назад, им отпугивали врагов. Я сражусь с призраком» при помощи высшего и грозного таинства. Внезапно я сделался до странности спокоен. Я знал, что у меня осталось меньше минуты, что под угрозой больше, чем в нашей жизни, но я не дрогнул. Я невозмутимо пошарил под двигателем и вытащил немного пакли. «Говард», — велел я, — «зажги спичку. Это наша единственная надежда. Немедленно зажигай!» Говард недоуменно вытаращился на меня. Казалось, прошла целая вечность. Затем в ночи гулко раскатился его смех. «Спичку, говоришь!» Взвизгнул он. «Спичку! Подогреть наши жалкие мозги! О, да! Спичка нам пригодится!» «Доверься мне!» Заклинал я. Сделай, как я говорю! Это наша единственная надежда! Быстро зажигай спичку!» «Не понимаю!» Говард разом посерьезнел, голос его дрожал. «Я придумал, как нам спастись!» — пояснил я. «Пожалуйста, запали эту паклю!» Говард медленно кивнул. Я ничего ему не объяснял, но я знал. Он догадался, что я затеваю. Зачастую его интуиция казалась просто сверхъестественной. Негнущимися пальцами он вытащил спичку и чиркнул ею. «Не трусь!» — промолвил он. «Покажи им, что ты их не боишься! Храбро сотвори знаменье. Пакля загорелась, а призрак над деревьями между тем обозначился с пугающей четкостью. Я схватил пылающий клок и быстро провел им перед собой по прямой линии от левого плеча до правого, затем поднял колбу и опустил до колен. В мгновение ока Говард выхватил Паклю и повторил мой жест. Он сотворил два крестных знамения. Одним осенил себя, вторым расчертил тьму, держа импровизированный факел на расстоянии вытянутой руки. На миг я зажмурился. Однако ж призрачная фигура над деревьями по-прежнему дрожала перед моим внутренним взором. Затем очертания ее стали медленно расплываться, хаотично таять в безбрежном пространстве, а когда я открыл глаза, фантом исчез. Теперь я видел лишь пылающий лес до да тени от высоких деревьев. И ничего больше. Ужас сгинул, но я не двинулся с места. Я застыл, как каменный идол над черной водой. А в следующий миг в мозгу у меня кое-что взорвалось. Голова закружилась, я пошатнулся и ухватился за поручень. Я бы верно упал, но Говард ухватил меня за плечи. «Мы спасены!» – закричал он. «Мы победили!» «Славно!» – отозвался я. Но я был слишком измучен, чтобы порадоваться по-настоящему. Колени у меня подогнулись, голова склонилась на грудь. Все картины и звуки земли потонули в милосердной черноте. Когда я вошел в комнату, Говард что-то писал. «Ну и как там твой рассказ?» — полюбопытствовал я. В первую секунду он пропустил мой вопрос мимо ушей. Затем медленно обернулся. Глаза его глубоко запали, по лицу разливалась пугающая бледность. «Неважно», — наконец признался Говард, — «то, что получается, меня не устраивает. Есть проблемы, которых я по-прежнему не в состоянии разрешить. Хоть убей, но не получается у меня воспроизвести всю кошмарность той твари в Малиганском лесу». Я сел и закурил. «Послушай, объясни же мне наконец, что это был за ужас?» — попросил я. Вот уже три недели я жду, чтобы ты заговорил. Я знаю, ты от меня что-то скрываешь. Что за влажная губчатая масса свалилась Уэлсу на голову в лесу? Что за гудение мы слышали там в тумане? Что означает та смутная фигура над деревьями? И почему ради всего святого ужас не распространился далее, как мы боялись? Что его остановило? Говард, что, как ты думаешь, на самом деле случилось с мозгом Уэллса? Сгорело ли тело вместе с фермой, или они его забрали. А тот второй труп, найденный в Малиганском лесу. тощий, обугленный, и голова вся в дырках, как решето: Как ты его объясняешь? Два дня спустя, после пожара, в малиганском лесу нашли скелет. На костях еще оставались ошметки обожженной плоти, а свод черепа отсутствовал. Заговорил Говард не скоро: он долго сидел. Повесив голову и черебя в пальцах блокнот, всё его тело сотрясало дрожь. Наконец он поднял глаза. В них горел безумный свет, губы побелели. «Да», — согласился он, — «давай обсудим этот ужас вместе». На прошлой неделе мне не хотелось о нем говорить. Дескать, такой кошмар в слова облекать не стоит. Но не знать мне покоя, пока я не вплету его в рассказ пока не заставлю своих читателей прочувствовать и пережить этот неописуемый страх. А у меня ничего толком не пишется, пока я не уверюсь вне всякого сомнения, что и сам все понимаю. Пожалуй, поговорить о пережитом мне и впрямь не бесполезно. Ты спросил, что за влажная губка свалилась Уэлсу на голову? Полагаю, человеческий мозг, квинтэссенция человеческого мозга, вытянутая через дырку или несколько дырок в черепе. Вероятно, мозг был вынут мало-помалу, незаметно, а потом жуткая тварь снова сложила его воедино. Видимо, она использовала человеческие мозги в своих целях. Например, добывала из них какие-то сведения. А может, просто играла. Почерневший, изрешеченный труп в Малиганском лесу, так это было тело самой первой жертвы, какого-нибудь злополучного дурня, что заблудился среди высоких деревьев. Склонен думать, что сами деревья тому поспособствовали. Думается, ужасная тварь наделила их некой сверхъестественной жизнью. В любом случае, бедолага лишился мозга. Тварь этот мозг ссапала, поиграла с ним, а потом случайно выронила. Он-то и свалился Уэлсу на голову. Уэлс говорил, что длинная, тонкая, белесая рука пыталась нашарить то, что потеряла. Разумеется... На самом деле Уэллс никакой руки объективно не видел. Но бесформенный, бессветный ужас уже вселился в его мозг и облёкся в человеческую мысль. Что до гудения и примерещившегося нам фантома над пылающим лесом, этот ужас пытался так или иначе проявиться. чился сокрушить преграды, войти в наш мозг и облечься в наши мысли. И ведь почти преуспел. Если бы мы увидели белую руку... Для нас все было бы кончено». Говард отошел к окну, отдернул шторы и минуту-другую рассматривал загруженную гавань и высокие белые здания на фоне луны. Проследил взглядом линию горизонта Нижнего Манхэттена. Прямо перед ним темнела громада отвесных утесов Бруклин-Хайтс. «Почему они не победили?» Вдруг закричал Говард. «Они же могли полностью нас уничтожить! Могли стереть нас с лица земли!» «Все наши богатства, вся наша мощь пред ними — ничто!» Я поежился. «Да, так почему же ужас не распространился дальше?» — спросил я. Ковард пожал плечами. «Не знаю. Может, они обнаружили, что человеческий мозг — штука слишком банальная, с ним и возиться-то неохота. Может, мы перестали их забавлять. Может, мы им надоели». Но вполне вероятно, что их уничтожил знак. А если нет, то отправил их назад сквозь пространство. Думаю, они явились на Землю много миллионов лет назад. И их отпугнуло крестное знамение. И теперь, обнаружив, что мы не забыли, как знамением пользоваться, они в ужасе бежали прочь. Во всяком случае, за последние три недели они никак себя не проявляли. Думаю, они и впрямь ушли. «А Кенри Уэллс?» – спросил я. «Ну, его тело так и не нашли. Полагаю, твари его забрали. И ты всерьез намерен сделать из этого непотребства рассказ? О, Господи! Все это настолько невероятно и неслыхано, что мне и самому верится с трудом. Нам это все часом не приснилось. Мы в самом деле были в Вилли. Мы в самом деле сидели в старом доме и обсуждали разные ужасы, пока вокруг клубился туман. Неужто мы и вправду прошли через тот богомерский лес? И деревья в самом деле оживали, и Генри Уэллс бегал на четвереньках, как волк? Говард молча сел и закатал рукав. И продемонстрировал мне свою худощавую руку. «А этот шрам ты как объяснишь?» – осведомился он. «Зверь, напавший на меня...» Оставил свои отметины. Человека-зверь, что когда-то был Генри Уэллсом. Сон? Да я сей же миг отрубил бы себе руку по локоть, если бы ты только сумел убедить меня, что это лишь сон. Я отошел к окну и долго смотрел на Манхэттен. Вот вам реальность, как она есть, думал я. Нелепо воображать, будто что-то может ее уничтожить. Нелепо воображать, будто ужас был и впрямь настолько кошмарен, как показалось нам в «Партридж-Вилле». «Надо во что бы то ни стало отговорить Говарда писать об этом. Мы оба должны попытаться все забыть». Я подошел к другу, положил руку ему на плечо. А, может... ну его, этот рассказ?» Мягко увещевал я. «Ни за что!» Говард вскочил на ноги, глаза его пылали огнем. «Ты думаешь, я сдамся сейчас, когда у меня уже почти получилось?» Я напишу свой рассказ. Я вскрою самую суть бесформенного, бесплотного ужаса, который, однако же, более страшен, чем зачумленный город, когда раскаты похоронного звона возвещают конец надежде. Я превзойду самого Эдгара По! Я превзойду всех великих мастеров! Да превосходи, кого хочешь! И будь ты проклят! Возмущенно рявкнул я. Этот путь ведет к безумию но спорить с тобой бесполезно. Твой эгоизм просто непрошибаем!» Я развернулся и стремительно вышел из комнаты. Спускаясь вниз по лестнице, я размышлял о том, каким идиотом выставляю себя со всеми своими страхами. И все-таки опасливо оглядывался через плечо, словно ожидая, что сверху на меня вот-вот обрушится каменная глыба и расплющит в лепешку. «Лучше бы Говарду позабыть этот ужас!» Твердил я про себя. Лучше бы вообще стереть его из памяти. Мой друг просто спятит, если вздумает об этом писать. Минуло три дня, прежде чем я снова увиделся с Говардом. Заходи. До странности хриплым голосом пригласил он, заслышав мой стук в дверь. Хозяин встретил меня в халате и в тапочках, и при первом же взгляде на него я понял. Он торжествует победу. «Триумф, Фрэнк!» Вскричал он. «Я воссоздал таки бесформенную форму! Жгучий стыд! Человеку неведомый! Ползучее! Бесплотное непотребство! Выедающее на мозг!» Я и ахнуть не успел, как он уже вложил мне в руки объемистую рукопись. «Прочти это, Фрэнк!» Потребовал он. «Садись сей же миг и читай!» Я отошел к окну, я опустился на кушетку. Там я сидел, позабыв обо всем на свете, кроме машинописных страниц перед моими глазами. Признаюсь, меня сжигало любопытство. Я никогда не ставил под сомнение таланты Говарда. Он творил чудеса с помощью слов, с его страниц неизменно веяло дыханием неведомого. Всё то, что ушло за пределы земли, возвращалось обратно по его воле. Но сумеет ли он хотя бы намекнуть... На отвратительный ползучий ужас, что посягнул на мозг Генри Уэллса. Я прочел рассказ от начала и до конца. Я читал медленно, в приступе отвращения, впиваясь пальцами в подушку. Как только я закончил, Говард выхватил у меня рукопись: Не иначе, как заподозрил, что мне захочется изрывать ее в клочки. Ну и как тебе оно? ликующе воскликнул он. Пакость неописуемая! Ответствовал я, ты вторгаешься в запретные сферы разума, куда врываться не следует. Но ты согласишься, что кошмар я живо писал убедительно? Я кивнул и потянулся за шляпой. Так убедительно, что я просто не в силах здесь оставаться и обсуждать его с тобой. Я намерен идти пешком, куда глаза глядят. Всю ночь, до утра. Идти, пока не вымотаюсь настолько что не смогу больше ни думать, ни вспоминать, ни тревожиться. «Это воистину великий рассказ!» прокричал Говард мне вслед, но я, не ответив ни словом, спустился вниз по лестнице и вышел из дома. Было уже за полночь, когда зазвонил телефон. Я отложил в сторону книгу и снял трубку. «Алло, кто это?» осведомился я. «Фрэнк, это Говард!» Голос моего друга срывался на пронзительный виск. «Приезжай как можно скорее!» «Они вернулись!» «Фрэнк, знамение бессильно!» «Я попробовал к нему прибегнуть, но гудение лишь усиливается, и неясная фигура...» Голос Говарда оборвался. «Мужайся, друг!» Едва не заорал я в трубку. «Не дай им заподозрить, что ты испугался! Осеняй себя крестным знамением снова и снова! Я сейчас буду!» Вновь послышался голос Говарда. Теперь он почти хрипел. «Фигура проступает, что нечтая, что отчётливее, а я ничего не в силах поделать, Фрэнк! Я разучился креститься!» Я утратил все парафа на защиту знаменьям. Я сделался жрецом дьявола этот рассказ. Мне не следовало его писать. «Покажи им, что ты не боишься!» – закричал я. «Я попытаюсь, попытаюсь...» О, боже мой...» «Эта фигура...» Я не стал ждать, что будет дальше, а схватил в панике шляпу и пальто и сбежал вниз по лестнице, выскочил на улицу. Уже на тротуаре на меня накатило головокружение. Я вцепился в фонарный столб, чтобы не упасть, и яростно замахал рукой проезжающему такси. По счастью, водитель меня заметил. Машина притормозила, я доковылял до нее и забрался внутрь. «Быстро!» — закричал я. «Бруклин Хайтс, дом 10!» «Да, сэр. Холодная ночка выдалась, верно?» «Холодная!» — взревел я. «То-то будет холодно, когда нагрянут они!» «То-то будет холодно, когда они начнут...» Водитель недоуменно возрился на меня. «Все в порядке, сэр», — заверил он. «Сейчас доставим вас домой в лучшем виде, сэр. Бруклин Хайтс, вы сказали, сэр?» «Бруклин Хайтс...» Простонал я и рухнул на сиденье. Такси понеслось вперед, а я пытался не думать об ожидающем меня ужасе. И в отчаянии хватался за соломинку. Чего доброго, думал я про себя, Ковард временно помешался. Как могли ужасные твари обнаружить его среди миллионов людей? Быть того не может, чтобы они нарочно его разыскивали. Быть того не может, чтобы они намеренно выбрали его среди столь многих. Он слишком ничтожен. Все мы слишком ничтожны. Эти твари... Неужели они станут ловить людей на удочку или тралом? Но ведь Генри Уэллса они отыскали? Как там сказал Говард? Я сделался жрецом дьявола. А может, жрецом этих тварей? Что если Говард и впрямь стал их жрецом на земле? Что если благодаря написанному рассказу Он стал их жрецом. Эта мысль терзала меня, как ночной кошмар. Я упрямо гнал ее прочь. «У Говарда достанет храбрости, чтобы им воспротивиться», — думал я. «Он покажет им, что не боится». «Вот мы и приехали. Вам помочь подняться, сэр?» Такси притормозило. Я застонал, осознав, что вот сейчас войду в дом, который, возможно, станет мне могилой. Вышел на тротуар. Вручил водителю всю наличность, что была при мне. Тот потрясенно вытаращился на меня. «Вы дали мне слишком много?» – запротестовал таксист. «Вот, возьмите, сэр». Но я лишь отмахнулся от него и взбежал на крыльцо. Вкладывая ключ в замочную скважину, я слышал, как водитель бормочет себе под нос. В жизни не видывал я такого психа, да еще и пьян в стельку. Дал мне 4 доллара за то, что я отвез его за 10 кварталов и даже «спасибо» не слушает. Внизу свет не горел. Я замер у основания лестницы и заорал. «Говард, это я! Спускайся!» Ответа не последовало. Я прождал секунд 5, но сверху не донеслось ни звука. «Тогда я поднимаюсь!» В отчаянии выкрикнул я и, дрожа крупной дрожью, двинулся вверх по лестнице. «Они его сапали, думал я. «Я опоздал. Может, лучше не надо?» «Господи милосердный, это что такое?» Мне было неописуемо страшно. Такие звуки ни с чем не спутаешь. В комнате наверху кто-то, захлебываясь словами, молил и рыдал в агонии. Неужели это и впрямь голос Говарда? Время от времени я улавливал какую-то невнятицу. Ползет! Пррррр. Ползет! О, жальтесь! Холодно и ясно! Ползет! Господь милосердный! Я уже добрался до лестничной площадки. Мольбы сменились хриплыми воплями. Я рухнул на колени. Я осенил крестом и себя, и стену рядом, а потом начертил крест в воздухе. Начертил то самое древнее знамение что спасло нас в Малиганском лесу. Но на сей раз, грубо и резко, не огнем, но пальцами, что дрожали и цеплялись за одежду, перекрестился я, не имея ни отваги, ни надежды. Перекрестился мрачно и обреченно, будучи уверен, что меня уже ничто не спасет. А затем вскочил на ноги и взбежал по лестнице. Я молился лишь о том, чтобы твари забрали меня быстро и чтобы мне не пришлось долго страдать. Дверь в комнату Говарда стояла приоткрытой. Сделав над собой нечеловеческое усилие, я дотянулся до ручки. Дверь медленно подалась внутрь. В первое мгновение я не заметил ничего, кроме недвижного тела Говарда на полу. Он лежал на спине. Колени подтянуты к груди, рука прикрывает лицо ладонью наружу, словно заслоняя от невыносимого зрелища. Переступив порог... Я опустил глаза, намеренно сузив поле зрения. Теперь я видел только пол и нижнюю часть комнаты. Поднимать взгляда я не хотел. Я смотрел вниз самозащиты ради, поскольку страшился того, что может обнаружиться в этих стенах. О, как не хотел я поднимать взгляд! Но в комнате действовали силы и стихии, сопротивляться которым я не мог. Я знал, что если оглянусь вокруг, ужас... Возможно, уничтожит меня. Да только выбора у меня нет. Медленно, мучительно, я поднял глаза и обвел взглядом комнату. И по сей день сожалею, что не кинулся тут же вперед и не сдался на милость существа, что возвышалось там. Этому грозному, задрапированному во тьму видению, суждено стоять между мною и радостями мира, пока я жив». Оно сдвиглось от пола до потолка и испускало слепящий свет. Насквозь пронзенные лучами в воздухе кружились страницы Говардовой рукописи. В центре комнаты, между потолком и полом, кружились эти страницы. Свет прожигал бумажные листы и, закручиваясь в спирали, ввинчивался в мозг моего бедного друга. Сияние вливалось в его голову нескончаемым потоком, а повелитель света... Нависая над безжизненным телом, медленно раскачивался туда-сюда всем своим массивным корпусом. Я завизжал, закрыл глаза руками, но повелитель все колыхался. Вправо-влево, вперед-назад. И в мозг моего друга все изливался и изливался свет. А затем с повелителя сорвался ужасающий звук. Я забыл про знамение, которое трижды сотворил там, внизу, во тьме. Я забыл высшее, грозное таинство, пред которым все враги были бессильны. Но когда я увидел, как оно само из ниоткуда возникает в комнате и обретает безупречную, устрашающе цельную форму над строями света, я понял, что спасен. Я зарыдал и рухнул на колени. Свет померк. Повелитель умолился и съежился у меня на глазах. А затем со стен, с потолка с пола хлынуло пламя. Белое очистительное пламя, которое поглощает, пожирает и уничтожает навеки. Но друг мой был мертв. Конец.